И, переходя следом за меспим от одного кувшина к другому, выбирая глупости, глупости, говорила она себе все спокойнее, будто яркость и запах, и красота, и признательность, и доверие мисс Пим несли ее, как волна, и смывали чудища ненависть, смывали все, и волна несла ее самое выше, выше, пока Ой! на улице бабахнул пистолетный выстрел. «Господи, эти автомобили!» — сказала мисс Пим и бросилась к окну, и тотчас, прижимая к груди душистый горошек, обратила к Ларисе извиняющуюся улыбку, будто эти автомобили, эти шины — все целы ее вина. Причиной страшного грохота, заставившего миссис Деллу ей вздрогнуть, а мисс Пим броситься к окну и потом извиняться, был автомобиль, который врезался в тротуар как раз напротив цветочного магазина «Малбери». Перед глазами замерзших, конечно, прохожих мелькнуло сверхзначительное лицо на фоне сизой бивки, но тотчас мужская рука проворно задернула шторку, после чего остался виден лишь сизый квадратик, не более. И однако сразу же понеслись слухи от середины Бонд-стрит к Оксфорд стрит с одной стороны, а с другой к парфюмерии Аткинсона. Понеслись невидно, не слышно, как облако, быстрое, легкое облако над холмами, и как облако строгостью и тишиной наплывали на лица, за миг до того совершенно рассеянные. Теперь же тайна их коснулась крылом. Их призывал голос власти. Подлевитал дух обожания, с разинутым ртом и завязанными глазами. Никто, однако, не знал, чье на фоне сизой обивки мелькнуло лицо. Принцуэльского? Королевы ли? Премьер-министра? Чье лицо? Никто не знал. Эдгард Ж. Уоткинс, перекинув через руку смотанную проводку, сказал громко, шутя, разумеется. — И это премьер министера машина. Септимус Уоррен Смит, застрявший на тротуаре, услышал его. Септимус Уоррен Смит примерно лет тридцати, бледнолицый, носатый, в желтых ботинках, но в обтрепанном пальтеце и с такой тревогой в карих глазах, что кто на него не взглянет, сразу тревожился тоже. Мир поднял хлыст. Куда падет удар?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 Почти вышло уже на поверхность И вот-вот могло взметнуться костром Септимус сжался от ужаса Мир дрожал и качался И грозил взметнуться костром Это из-за меня затор Подумал он На него, наверное, смотрят Пальцами тычут И неспроста его, значит, придавило Пригвоздило к тротуару Только зачем? Пойдем, Септимус говорила его жена, маленькая, большеглазая, с личиком бледным и узким. Итальяночка. Но Лукреция и сама не могла оторвать глаз от автомобиля с деревцами на шторках. «Может, это королева? Королева за покупками едет?» Шофер что-то открыл, что-то повертел и захлопнул, а потом снова сел на свое место. «Пошли!» — сказала Лукреция. Но ее муж, ведь они четыре, нет, пять лет уже как женаты, топнул ногой, дернулся и сказал, «Ладно, так зло, будто она к нему пристает». Люди заметят, люди увидят. Люди, думала она, разглядывая толпу, уставившуюся на автомобиль, англичане со своими детишками и лошадками в своих этих костюмах, которые, кстати, и нравились, но они теперь стали именно люди, потому что Септимус сказал, «Я покончу с собой». А такое нельзя говорить. Вдруг услышат,